А каково назначение той призабавной шишки на штанах наших отцов, которую мы еще и теперь видим у наших швейцарцев? И к чему нам штаны? А такие мы носим нынче, под которыми отчетливо выделяются наши срамные части. Частенько, что еще хуже при помощи лжи и обмана, превышающие свою истинную величину. Мне хочется верить, что этот покрой одежды был придуман в лучшие и более совестливые века с тем, чтобы не вводить в заблуждение людей и чтобы каждый у всех на глазах честно показывал, чем именно он владеет. Были бесхитростные народы, и по сейчас ещё в этом случае точно воспроизводит действительность. Тогда это было попросту меркою для портных, подобно тому, как теперь им нужны размеры руки и ноги. Тот простак, который в дни моей юности оскопил в своем великом и славном городе множество великолепнейших древних статуй, чтобы они не вводили в соблазн наших глаза, разделяя он полностью мнение другого простака, на этот раз древнего, обнажать тело на глазах у всех, Ии сначала развращение. Должен был бы сообразить, ведь на таинствах доброй богини всё, даже отдалённо напоминавшее мужское начало, решительно устранялось, что не за чем было и браться за это дело. Разум не повелел оскопить также и жрецов, и ослов, и наконец самое природу. Не ведь всё живое на земле, и люди, и звери, и всё живое в море, и домашний скот, и пестроцветные птицы всё жаждет любовного племени и неоистовства любви. Боги, как говорит Платон, снабдили нас членом непокорным и самовластным, который подобно дикому зверю нарвит побуждаемой ненасытной жадностью подмять под себя все и все. Точно так же одарили они и женщин животным, прожорливым и вечно голодным, которое, если ему не дать в положенный срок потребной для него пищи, приходит в ярость, и, сгорая от нетерпения, а также заражая своим бешенством их тела, препятствует правильному движению тела. соков, приостанавливает дыхание и вызывает тысячи всявозможных недугов, пока не проглотит плод, являющийся предметом общего им всем вожделения. И он, обильно рассеяв дно их матки, не оставит в ней семени.